Глава девятая. Мир с черными кошками. Швабрик героически пинал дверь, но та не поддалась. Все попытки внука-призраков пробраться через окно обратно в особняк заканчивались ссадинами и синяками. Цветастые приспешники таквовика они на минуту не выпускали из виду всевозможные проходы. Даже печной проем, и тот оказался забаррикадированным. Нужна была подмога. И немедленно. «Маруся!» — тихим голосом пробормотал внук призраков. Только сейчас швабрик вспомнил, что оставил кошку на растерзание цветастым монстром Правда, в распоряжении Маруси остался взвод из 68 солдат и одного генерала. Однако овощное войско без швабрика не то, что спасти кого-то. Даже дверь бы не догадались открыть. Швабрик понесся по узловатой тропинке и выбежал на поляну, где располагался холм лавка, мох, жижа, магия, все для настоящего волшебства. Но Маруси там не было. швабрик шумно засопел носом от недовольства ладно недовольно буркнул внук призраков а где эти мое войско недоделанное раздался над его головой голос сочной свеклы швабрик поднял голову вверх овощные солдаты вместе со своим генералом словно елочные игрушки висели на ветвях ближайших деревьев изо всех сил вцепившись в сучья и листья. Они притихли и виновато смотрели на швабрика. — Слезайте! — Нет и не проси! — крикнул ему сочное свекла. — Я не хочу быть съеденным шишковатой шишкой! — Мы тоже не хотим! — со всех сторон закричали его солдаты. — А кто сказал, что вы будете съедены? И кто такой шишковатая шишка? так сказал тыквовик. А это твоя белая убежала. В логово черных кошек, догадался швабрик. Логово черных кошек находилось в самой чаще леса неприятностей. Там, где заканчивались вековые сосны, начинались острые терновники и сухие сгнившие деревья. Кошачье логово находилось на месте старой заброшенной оранжереи с разбитыми стеклами. В эту чащу не пробивался ни один звук. а любой шорох разносился эхом, так что черные кошки за миль услышали любого вошедшего на их территорию. Когда-то она принадлежала призрачному садовнику, который покинул это место по неизвестным причинам. Выйдя на поляну с жухлой травой, которой не хватало тепла и света, Швабрик понял, почему это место необитаемо. Призрачный садовник ставил в своей оранжерее эксперименты над растениями. И в конце концов его опыты вышли из-под контроля. Вся поляна обросла огромными зубастыми бутонами на толстых стеблях. Не прошло и пары секунд, как бутоны почуяли незваного гостя. Швабрик услышал опасное шипение. Восемь цветочных бутонов на длинных ножках возвышались над его головой. «Венерина мухоловка», — промямлил мальчик. Кривые острые зубы блестели, склизкие языки свисали из пасти бутонов. Глаз у мухоловок не было, зато был превосходный нюх. Бутоны облизывались в предвкушении вкусного обеда. Венерин мухоловки, услышав знакомую команду, вернулись на свои места, оставив незваного гостя в покое. «И что же ты здесь забыл?» На крыше замшелой оранжереи стояла грозная Маруся. Она вновь была черная, вернее, перемазанная грязью и сажей. Кошка все-таки нашла способ вернуть себе привычный цвет. Вслед за Марусей из кустов и темных закоулков неслышно выступила остальная черная стая. Швабрик никогда еще не видел столько черных кошек одновременно. Наверное, их было несколько сотен. «Мне нужна ваша помощь!» «С какой это стати?» — промяукал один из котов. «Может, тебя сразу скормить мухоловком?» Кто-то из скотов протяжно укнул призывая зубастые бутоны к нападению. «Не надо!» — пролепетал швабрик. Маруся отозвала растения и шикнула на своих сородичей, которые позволяли себе слишком много вольностей. «Зачем вообще держать таких чудич у себя? Так и не заметишь, как сам съеденным окажешься». «Слюна венериной мухоловки, призрачный ты мой!» — хмыкнула Маруся. обладает самыми мощными антиволшебными свойствами. Ни одна магическая сила не сможет противостоять им. «Если мы не одолеем тыквовика и его монстров раз и навсегда, то навсегда лишимся возможности выходить в Хэллоуин к людям. А если люди перестанут в вас верить, то вы исчезнете». «Это не касается кошек и котов, глупый мальчик», — фыркнула кошка. с отгрызенным мухом. Но есть другая вещь, которая нас интересует. — Какая? — Старая традиция острова страхов, — пояснила Маруся. Пугательная простыня долгое время передавалась от одного народа острова страхов к другому. Один год простыня была в руках призраков, другой год — в лапах черных кошек, затем у вампиров и так далее. Но восемьсот тридцать пять с хвостом лет назад бабушка беспощадная присвоила простыню себе, будто это ее личная собственность. «Мы требуем справедливости. Верните традицию!» «Но я не могу распоряжаться пугательной простыней. Она же не моя!» «Если ты внук бабушки беспощадной...» то просто не автоматически становится твоей. И если ты обещаешь возродить нашу старую традицию, то мы тебе поможем. Швабрик задумался. Наверное, бабушка беспощадная не будет сильно расстроена, если пугательная простыня годик погостит у черных кошек. А если она будет грустить, то я подарю ей парочку лоскутных одеял. Швабрик с Марусей под взглядами кошек пожали друг другу руки и лапы, заключив договор.